Помните ли вы, когда на 8 марта лед не сковывал Неву, а колючий ветер не кидался яростно на прохожих, наровя развеять над зябнущим городом саму мысль о возможной весне? Когда в последний раз самый теплый праздник не покашливал промозглой стужей? Странный он, этот весенний праздник, 8 марта, и очень грустный для тех, кому цветы дарят только коллегии, только потому, что так принято.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 И лишь умирающие в сугробе тюльпаны напоминали о том, что по лесному проспекту только что шла одинокая женщина. Часть первая. В Санкт-Петербурге пасмурно. вилла Палада. Санкт-Петербург, курортный район. 26 февраля, суббота, 23.19. Долго еще ехать? Торопишься. С ухмылкой осведомился водитель, не отрывая взгляд от шоссе. «Не терпится?» «Просто хочу знать, сколько нам еще трястись». Голос не подвел, и ответ прозвучал предельно хладнокровно, хотя в действительности на душе у молодой женщины было весьма неспокойно. Поздний вечер, по февральским меркам практически ночь, тьма, хоть глаз выколи и скорость 70 миль в час, которая не казалась Саше подходящей для узкого лесного шоссе. Наоборот, скорость автомобиля казалась чрезвычайно опасной для узкого лесного шоссе, на котором еще нет-нет, да встречались полоски снежной кашицы, грозящие заносом и последующими неприятностями. Встречались, несмотря на необычайно раннюю весну, ухитрившуюся подмять под себя даже последнюю февральскую неделю. «Не будь накат пробки, давно приехали бы». Рисуясь, продолжил водитель. Он откровенно напрашивался на комплимент. Ага, не стала спорить женщина, а про себя подумала. На такой машине, конечно. За Сашей прислали «Шевроле комара Породистого красавца с двумя темно-синими полосами по нахально-желтому кузову. Водитель соответствовал и внешне, плечистый Петр магнитом притягивал женские взгляды, и внутренне парень не только наслаждался мощным автомобилем, как наслаждается карапуз, новой погремушкой, но явно умел с ним обращаться. Комара шел быстро, но не грубо, уверенно, но не нагло, оставляя за собой завистливые ухмылки, а не злобные проклятия. На хорошо освещенной магистрали Саша даже увлеклась, с восхищением переживая неизведанное прежде ощущение перегрузки, когда невидимая сила плавно вдавливает тебя в кресло при ускорении. Однако широкая дорога осталась позади, сузившееся шоссе запетляло по лесу, а манера вождения не изменилась. По мнению Саши, скорость следовало сбросить до 20-30 миль в час, но Петя не только продолжал гнать, но еще и ухитрялся болтать с пассажиркой, то и дело отвлекаясь от едва различимой во тьме дороги. «Кстати, ты первая, кого я катаю на этом звере?» «Неужели?» Саша, естественно, не поверила в то, что один красавчик купил другого красавчика просто погонять, а не для покорения смазливых девиц, но через мгновение выяснилось, что неожиданное заявление имело логичное объяснение. «Его вчера пригнали». Выходит, машина не случайно показалась Саше новой. Сначала обещали в апреле, но повезло, получилось раньше. В очередной поворот Комара вошел не меньше, чем на 60 милях, чем заставил Сашу зажмуриться на пару секунд. «Весна в этом году шикарная, погоняю от души». Весна и впрямь удалась. 26 февраля, а снега почти нет, днями на удивление тепло, а когда выходит солнце, то и вовсе припекает. «Дожди, правда, начали заряжать, но куда же в Питере без дождей?» «Я резину уже переобул, так что не бойся, не унесет от нас». Пауза и ехидное продолжение. Наверное. Судя по всему, Петр заметил, как жмурилась молодая женщина на поворотах, и его зоркость заставила Сашу покраснеть и резко сменить тему. «Ты уже прошел церемонию?» «Я не имею права обсуждать эту тему» неожиданно резко ответил парень. «Почему?» — изумилась Саша. А в следующий миг покраснело еще гуще. Громкий смех подсказал молодой женщине, что она угодила в очередную ловушку. «Шучу, Сашка, шучу!» Петя веселился настолько искренне и добродушно, что женщина не нашла в себе сил злиться. «Как можно обижаться на щекастого красавчика, в голубых глазах которого нет ни капли издевки? Зачем обижаться?» В конце концов, если все, что слышала Саша, правда, им предстоит стать друзьями. «Я вошел в игру два дня назад», — продолжил Петя. «Как это происходит?» «Странно, придется немного понервничать, но...» — качнул головой, словно вспоминая и прикидывая, чем можно поделиться, улыбнулся и отделался общими фразами. «Главная церемония проходит необычной, она очень личная. Впрочем, ты увидишь». И замолчал, сосредоточившись на управлении летящим авто. Этот участок шоссе был действительно опасным. «Что увижу?» — нетерпеливо спросила Саша. «Церемонию увидишь. Пересказывать ее бессмысленно. Она для каждого своя». Чувствовалось, что развивать тему Петя не хочет. «Понятно», — уверенно произнесла женщина. Точнее, сыграла уверенность, потому что в происходящем Саша едва разбиралась. «Итак...» Самая секретная новость дня. В Санкт-Петербурге проходит закрытое бета-тестирование необычной игры с полным погружением в происходящее. Не 3D и даже не 10D. Full feel гарантит. Именно такой оборот использовал администратор нового развлечения, заманивая молодую женщину в проект. А к возможности первой опробовать удивительный аттракцион добавил весомое ежемесячное содержание, в полтора раза превышающее ее оклад, и настолько огромную премию по окончании теста, что увиденные в договоре цифры заставили Сашу нервно сглотнуть. На робкий вопрос «Вы не ошиблись?» последовал уверенный ответ «Мы платим не за работу, а за молчание». И все встало на свои места. «Нет, не все, потому что некоторые фразы администратора, носящего странный псевдоним воятель, напоминали бред сумасшедшего. «Церемония вступления в игру похожа на магический ритуал», — сказал он тогда. И улыбнулся, услышав почти дерзкий ответ. «Только похоже?» Кивнул, показывая, что оценил шутку и пообещал. «Но главное, что после церемонии ощущение магии не развеется». Технологическая составляющая нашей игры настолько далеко ушла от общепринятого бытового понимания возможностей науки, что неподготовленный пользователь способен счесть увиденное колдовством. Я подготовленный? Или вы прочтете мне лекцию? В настоящий момент подготовленных пользователей можно пересчитать по пальцам, и все они входят в команду разработчиков игры. Читать вам лекции никто не станет по двум причинам. Во-первых, нет времени. Во-вторых, вы принимаете участие в тестировании и отладке интерфейса без погружения в глубины системного кода или в технологические нюансы создания персонажей. А значит, лишние знания вам не нужны. Вам придется поверить в то, что все вокруг — результат новейших научных разработок. Или колдовства. И снова негромкий смех воятеля. А вам не все равно. Что потом — — негромко спросила Саша. Как ни странно, Петр понял вопрос без лишних уточнений. Чуть сбросил скорость, положил обе руки на руль и тихо, в тон, очень серьезно ответил. «Все так, как было обещано, необыкновенно, невиданно, и даю гарантию, такого ты еще не испытывала». Короткая пауза. Воятель шутил с тобой насчет «фул фил гарантит»?» «Да». «Так вот». Это была не шутка. Лгать парню было ни к чему, и Саша почувствовала нарастающее нетерпение. Ей жутко захотелось как можно скорее зарегиться в новом проекте. «Ощущение магии присутствует?» «В полной мере». «Правда?» Саша была уверена, что воятель всего лишь употребил красивый оборот. «Шутишь?» «Нет». «Расскажи». «Не могу». «Почему?» «Потому что ты еще не прошла церемонию», — с добродушной улыбкой объяснил Петр. «Когда пройду, сама все узнаю. Тогда и поделимся впечатлениями. А если мне не понравится?» «Понравится», — уверенно произнес парень, медленно подводя комара к автоматическим воротам. При появлении машины створки плавно пошли в стороны. «Такое не может не понравиться». «Необычно?» Петр посмотрел Саше в глаза и уточнил. "Волшебные". И не обманул. Никто не обманул, если уж точно. Ни Петя, который почти ничего не сказал, но не скрывал азарты и увлеченности, ни пообещавший чудесный воятель. Никто. Ворота сработали автоматически. Распахнулись, пропуская комара на территорию, и тут же закрылись, не позволяя посторонним узреть больше мимолетного. Да и откуда им взяться, посторонним, в темной и сырой ночи? Петя подвел машину к главному крыльцу, а лихость, с которой он промчался по узкой, петляющей межсосен дорожке, показала Саше, что парень тут частый гость. В большом холле он помог избавиться от куртки и мягко подтолкнул женщину к дверям главной гостиной. «Иди, он ждет». Воятель, А кто же еще?» «Таинственный администратор таинственной игры». Они виделись всего однажды, и вот Саша встречает ночь на незнакомой вилле в окружении едва знакомых людей, согласившись пройти неизвестно-что представляющую собой церемонию. А вокруг дома глушку курортного района. Случись что, кричи-не кричи, только сосны пошумят над головой, и море в двух шагах, есть куда спрятать. «Я рад, что ты здесь, а я... ты еще не знаешь». Воятель не угадал, а мягко прочел ее чувство. «То, что вы предлагаете, странно, однако притягательно, и поэтому ты здесь». Разговор звучал, тек, однако Саша приняла правила игры. Тем более, что воятель был прав, во всем прав, и читал он, похоже, не только мысли, но и чувства. Пожилой, но еще не старый мужчина, крепкий, плечистый, совсем седой, он сидел за темным, теряющимся в тени столом, подперев рукой подбородок. Рваное пламя свечи, единственное освещение гостиной, облагораживало его грубое лицо. Прямой нос не казался чересчур длинным, а подбородок выглядел мужественным, а не здоровенным. «И я рад, что ты здесь. Вы меня убедили. Скорее, заинтриговал». «Вы действительно колдун?» — поверила в сказки. Петя сказал, что после церемонии будет волшебно. Многие надеются, что так будет после брачной церемонии, но мало у кого получается. Шутка показалась уместной, немного уменьшила напряжение, охватившее женщину при входе в гостиную. Петя выглядел довольным, словно утонувший в сметане кот. «Мы начинаем?» — вот он, вопрос недели. Или месяца. Или года. Над ответом Саша думала три последних дня. Решила, что решила. Приехала на странную виллу, но в последний момент внутри что-то ёкнуло. Как раз в дверях гостиной ёкнуло. И захотелось хоть на миг оттянуть однозначный ответ. «А договор?» — промямлила молодая женщина. «Можно его прочитать?» Ее уверенность растворилась в тени, с которой не могла совладать одинокая свеча. «Я не такой бюрократ, каким кажусь», — рассмеялся воятель. «Подпишем договор после церемонии, когда дороги назад уже не будет. Так мы начинаем?» Воятель чуть подается вперед, и Саша видит насмешливые огоньки в его карих глазах. Или это отблески свечи, или нет никакого веселья, а только холод темного взгляда, или у нее кружится голова от нерешительности и странной атмосферы. И Петя не пошел следом. За дверью остался Петя в тот самый миг, когда так нужно вцепиться в крепкое мужское плечо. Не пошел, потому что церемония у каждого своя, и нужно отвечать. «Мы начинаем?» «Пожалуй», — срывается с губ, как будто против воли. «Раздевайся!» «Догола? Вы серьезно?» Изумилась молодая женщина. Взгляд воятеля перестает казаться темным, он снова насмешливый. «Понимаю, о чем ты подумала, и поспешу успокоить. Ничего такого не будет. Я раздеваться не стану, а больше тут никого нет». Он небрежно обвел рукой полутемный зал. «Но в круг ты должна войти обнаженный». «В какой еще круг?» «В этот». Воятель щелкнул пальцами, и за его спиной вспыхнули свечи, наполняя огромную комнату ярким светом. Штук триста свечей, не меньше, вспыхнули разом, заставив Сашу вскрикнуть и закрыть глаза. Одинаковые красные свечи в настольных и настенных подсвечниках и просто на полу, и светят они одинаково ровным красноватым пламенем, драпируя зал в небрежно алый. Мебель вынесена, есть только стол и кресло. Были стол и кресло, но когда Саша открывала глаза, их уже не стало». Воятель стоял у правой стены, а по полу змеились светящиеся белые символы, образующие в центре зала обширный круг, чем-то напоминающий оскаленный череп. Для проведения церемонии тебе придется войти в него обнаженный. Саша знала, что не очень привлекательно». Да что там, Саша давно смирилась с тем, что некрасиво, темно-рыжие волосы длинные, но не очень густые, не портят, но и не придают дополнительного шарма. Лицо круглое, веснушчатое, небольшие глаза на нем похожи на зеленые пуговки, а крылья носа чуть более широкие, чем хотелось бы. Если честно, на лице удался только рот, аккуратный, изящный, с чувственными губами, но он, увы, не мог вытянуть картину в одиночку. Тело молодой женщины тоже не соответствовало общепризнанным стандартам красоты. Грудь маленькая, словно неведомый скульптор, наметил ее, да позабыл продолжить, оставив едва заметные выпуклости без развития. Не грудь, а основа всех Сашиных комплексов. Плюс к ней довольно большой таз и широкие бедра. И стеснение. Мощнейшее стеснение, шедшее рука об руку с Сашей вот уже много-много лет». — Другого способа нет, — мягко произнес мужчина. — Или ты решаешься, или уходишь. Последний шаг — раздеться. Она ведь приняла решение? — Приняла. — Она готова к церемонии? — Готова. Она хочет войти в изумительный мир, который много чего повидавший Пети назвал волшебным? — Хочет. Так неужели она не сможет сделать последний шаг? Неужели не избавиться от такой ерунды, как стеснение? Или... Это робость, или неуверенность в себе, или комплексы. Надо просто раздеться. Во взгляде воятеля вновь появился холод, обжигающий и приглашающий. И Саша поняла, по взгляду поняла, что хитроумный администратор неведомой игры не случайно придумал для нее это правило — раздеться. Он помогает ей обрести себя настоящую, помогает избавиться от слабости, пропитавшей всю ее жизнь, всю ее прошлую жизнь. Церемония стала казаться куда значимее, чем на первый и даже на второй взгляд. Церемония перестала быть частью игры, она запустила щупальца в саму Сашу, в ее душу, в ее мир. Надо просто раздеться. Саша медленно стянула через голову тонкий свитер, постояла, комкая его в руках. Комкая в руках последнее сомнение — Отбросила свитер в сторону и скинула сапоги. В холоде темного взгляда отчетливо читалось одобрение, однако не было в нем и следа мужского интереса. Воятелю происходящее нравилось, но оно его не возбуждало. Джинсы. Проклятая пуговица поддалась лишь со второй попытки, и чтобы замаскировать неловкость, вызванную подрагивающими пальцами, Саша стянул джинсы вместе с колготами выпрямилась, несколько раз вздохнула, глядя на свечи, не на мужчину, на свечи, а затем избавилась от бюстгальтера и трусиков. И в последнем жесте, в том, после которого белое белье полетело в угол, читался вызов. Саша справилась и безумно гордилась тем, что не сделала попытки прикрыться рукой. Так, подбородок поднят, плечи расправлены, одна нога чуть впереди, в зеленых глазах огонь. «Превосходно!» — воятель подал молодой женщине руку и помог пройти в центр круга. «Ты не против пожертвовать на церемонию каплю крови?» «Всего одну? Я ведь не вампир!» Укол в указательный палец получился настолько легким, что Саша едва его почувствовала, а кровь отправилась в мензурку, содержимое которой сразу же приобрело веселенький ярко-зеленый цвет. «Готовишь коктейль?» — попыталась пошутить женщина. «Вроде того», — усмехнулся довольный воятель, протягивая Саше темные очки со шторками. «Тебе. Стекла почти круглые, очень плотные и очень-очень темные, чернее вороного крыла, а право довольно тонкое, черного металла, изящное, но... но сами очки тяжелы настолько, что вес вызывает удивление». «Наденешь, когда я скажу?» А вдруг я пропущу самое интересное? У тебя не получится. Саша молча кивнула. Странно, но ее стеснение, испарившееся во время обнажения, возвращаться, судя по всему, не планировало. Женщина с достоинством демонстрировала незнакомому мужчине свою наготу и даже пыталась шутить, ненатужно, искренне. Теперь выбери какое-нибудь четверостишее, которые ты не забудешь в любых обстоятельствах. — Стишок? — изумилась Саша. — Любой. — Можно детский? — Да хоть на японском. — Я не знаю японского. — Я тоже. А, — А можно считалку? — Все, что угодно. — Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. Буду резать, буду бить, все равно тебе водить. — Прекрасно. А главное — в тему. Расмеялся воятель. — Что вы имеете в виду? Ответа не последовало. — Убедись, что стоишь точно в центре круга. — Так и есть. Саша посмотрела вниз. — Хорошо. Воятель добавил в мензурку три прозрачные капли из хрустального пузырька. Ее содержимое мгновенно стало алым и довольно улыбнулся. — Дальше делаем так. Ты надеваешь очки и по моему сигналу начинаешь медленно произносить свою считалку. Очень медленно, и постарайся не сбиться, поскольку одновременно с тобой я буду произносить свою считалку на языке, которого ты не знаешь. Все ясно? Да. Воятель присел на корточки, осторожно вылил на один из символов, содержимое мензурки. Белые надписи стали стремительно разоветь и резко поднялся. Очки! Саша торопливо водрузила тяжелое устройство на нос. Элион бе очейковал! Над головой молодой женщины возник массивный алый шар — Ашунг Аоробен. Свечи вспыхнули ярче, розовые символы превратились в бордовые, добавился гул, шедший казалось, из красноватого воздуха, но ничего не смогло помешать молодой женщине медленно произносить выбранное четверостишия. Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана, вахалрабе беустанг вахалра ирбешуна, резать буду, бить все равно, каберидак усто, тебе водить. Муниципальный жилой дом, Санкт-Петербург, улица Седова, 11 марта, пятница, 16:24. Откуда-то слева и сверху вдруг пошла вода хлынула вслед за диким порывом ветра, швырнувшего урана, как пушинку, как пушинку, черт побери, на гладкую стену. Бросок получился неудачным, застегнутый врасплох воин не сгруппировался, и мерный белый шум в его голове стал следствием того удара. Точнее, сначала случилась большая белая вспышка, на секунду выключившая урана из действительности, и уж после нее мерный белый шум. И сразу после ветра и удара пришла вода. Неожиданно, но главное, много. Хлынувший поток подхватил бойца и понес вдоль коридора, то ли расшибить отупиковую стену собираясь, то ли планируя насадить на одну из невидимых пик, которые всегда появлялись из пола во время воды. В память о первой встрече с этой ловушкой Урана носил безобразный шрам на правом боку и не испытывал ни малейшего желания наткнуться на острый наконечник повторно. И потому в тот миг, когда торопливый поток проносил его мимо запертой двери, воин изловчился зацепиться за косяк пальцами, вытянулся вдоль, прижимаясь к стене, и закричал, пытаясь хоть чуть-чуть облегчить напряжение пальцы против стремнины. Боль, упорство и сила против нее же, усиленные его болью и ослабленные его упорством. Уж очень урана не хотелось накол, Совсем не хотелось. Воин понимал, что не сможет долго удерживать себя на одних только пальцах, но по опыту знал, что сила потока обратно пропорциональна длительности. Так, собственно, и вышло. Секунд через 10 неожиданное наводнение закончилось. Уровень молниеносно упал до колена. Пики медленно вернулись под пол. Ближайшая, кстати, торчала в двух футах от пяток урана. И воин продолжил путь. В последнее перед водой мгновение боец успел накинуть на левую кисть петлю длинного эластичного шнурка и легко отыскал свое главное оружие — копье. Древка цело, наконечник не поврежден, привычная тяжесть придает уверенности. Теперь посмотрим, кто кого. Через два поворота коридор стал резко забирать вверх. Нет, ступеньки не появились, просто пол, не переставая быть скользким, приобрел существенный градусов 30 уклон, и подниматься по нему пришлось, хватая за гладкие стены а примерно посередине пути коридор наполнил густой едкий дым, сбивающий дыхание не хуже удавки, на глазах выступили слезы, и зашедшийся в кашле урана ввалился в следующее помещение практически ослепшим. Дерьмо! Воин догадался, что тварь явится сейчас, она всегда приходила в самый неподходящий момент и наугад ткнул копьем перед собой. И вовремя ткнул, острие вошло во что-то мягкое. Вот так. Подкравшаяся зверюга возмущенно пискнула и резко отскочила назад. Одним тычком ее не проймешь, даже не ранишь как следует, слишком велика. Но Урана выиграл несколько секунд отдыха на то, чтобы откашляться и вытереть глаза. Продолжим? А как же, уже продолжаем, без лишних вопросов. Зверюга прыгнула справа, но воин ухитрился увернуться, и результатом атаки стало лишь громкое клацание здоровенных клыков и поток зловонного дыхания из пасти твари. Уклонившись, воин выставил копье в надежде, что промахнувшийся монстр напорится на него всей массой, но не получилось. Никогда не получалось. Хуже того, тварь не отскочила от копья, как это бывало раньше, а лишь отклонилась и нанесла ловкий удар лапой. Коготь с чудовища прошелся по плечу воина и разорвал кожаный доспех. Урана покатился по грязи. Скотина! Разгоряченная зверюга бросилась следом, но две оплюхи подряд воин никогда не пропускал. Урана вскочил и вновь выставил перед собой копье, рассчитывая на то, что тварь не успеет затормозить, и угадал. Как чистая лапа, монстр как раз собирался нанести следующий удар, со всего размаха налетела на оружие и насела, пронзенное насквозь, как кусок мяса на шампуре. «Есть!» Зверюга взвыла и резко отдернула лапу, вырвав копье из рук бойца Черт! Урана понял, что наступил решающий момент. Через несколько мгновений раненый монстр рванет вперед без оглядки, ослепленный одним единственным желанием — убить. Через несколько мгновений он потеряет осторожность и победит, задавит массой, поскольку превосходит бойца раза в четыре, не меньше. Через несколько мгновений остановить его не получится даже тремя окопьями, так что пан или пропал. Времени на раздумья нет, только на действие. Урана выхватил кинжал, пробежал несколько шагов, стремительно набирая скорость, и прыгнул, вложив в отчаянный бросок все оставшиеся силы. И -я! взлетел в воздух, почти мгновенно преодолев оставшееся расстояние и резко вонзил кинжал в шею твари. Ха! Зверюга взвыла. Густая шкура позволила Урану зацепиться, повиснуть на боку чудовища и снова ударить. А потом еще, еще и еще, все шире рассекая плоть острым, как бритва кинжалом, снова и снова погружая его в безобразную рану, пачкаясь в крови, глотая ее, смеясь и продолжая рвать, рвать и рвать умирающего монстра. «Нельзя так увлекаться». Валентин Борисович аккуратно натянул одноразовые медицинские перчатки, каждый палец до упора, тщательно оглядел их на предмет повреждений и только после этого осторожно взялся за растерзанную крысу, перекладывая ее в приготовленный заранее пакет. Свернул, следя за тем, чтобы кровь не капнула на растеленный на полу полиэтилен, вложил еще в один, свернул, перехватил скотчем и бросил в мусорное ведро. Слишком грязно. Но одной лишь тушкой уборка не ограничилась. Не снимая перчаток, старик внимательно оглядел смонтированный на полу дальней комнаты двухъярусный пластиковый лабиринт, особенно помещение на втором уровне, где, собственно, и случилось финальное сражение, вытащил несколько незамеченных при первом осмотре кусочков мяса, Проверил еще раз, убедился, что никаких других следов, кроме лужиц крови, не осталось, отделил верхнюю часть лабиринта, отнес ее в ванну, залил водой и добавил дезинфектора. Смыть кровь полностью не получится, в пластик она впитывалась не так сильно, как в дерево, но все равно впитывалась, однако простым ополаскиванием Валентин Борисович... Никогда не ограничивался, опасаясь подцепить какую-нибудь заразу. Выждав минуту, старик достал щетку и тщательно замыл окровавленный пластик, после чего оставил верхнюю часть отмокать в ванной с новой порцией дезинфектора. Вернулся в комнату, снял перчатки и принялся аккуратно перезаряжать ловушки первого уровня». Внушительный лабиринт, площадью 5 на 5 футов и полтора фута высота каждого яруса, представлял собой сложное устройство, механизмы которого могли устроить локальные наводнения, вызвать огненную бурю, шторм и навредить бойцу несколькими другими способами где именно воина будет поджидать очередной сюрприз, решал умный компьютер лабиринта, и он же управлял стенками, передвигая их перед каждой новой тренировкой. Роль Валентина Борисовича сводилась к нажатию кнопки «Старт» и к финальной уборке кровавых следов. Ну и в том, чтобы пройти чертов полигон, разумеется. Сегодня я был хорош. Закончив с ловушками, собрался вернуться в ванную, но был остановлен телефонным звонком. — Урана? — Я просил называть меня Борисычем, — грубовато отозвался старик. Ему не нравился собеседник, и он не считал нужным скрывать свое к нему отношение. Тот, в свою очередь, охотно огрызнулся в ответ. — А я просил у Бога новые ноги. И что толку? Мне не нравятся такие сравнения. Валентин Борисович был убежденным атеистом, но к православию относился с уважением. Покойная жена верила, и старик до сих пор ставил в чужой ему церкви свечи за упокой души Екатерины. «Да и у какого бога ты просил?» «Их много напридумывали, я пытался дать взятку всем». «И оказался, никому не нужен?» не сдержался Валентин Борисович. «Что?» — не расслышал как. «Чего звонишь?» — спрашиваю. Старик решил побыстрее закончить разговор. «Узнать, как твои дела». Вот уже две недели Кэг задавал этот вопрос не реже двух раз в день, и Валентин Борисович давно придумал ответ. «Тренируюсь. Получается?» «Сегодня я убил крысу кинжалом», — не удержался от хвостовства старик. «Копье застряло в лапе». «Я уже их четыре дня так убиваю», — высокомерно оборвал его Альфред. Иногда Альфред Кэк вел себя как настоящий ублюдок. Нет, иногда Альфред Кэк вел себя как человек. Правда, настолько редко, что на долю старика таких случаев пока не выпадало. Ты, наверное, спишь со своим персом, буркнул Борисович. Настроение было безнадежно испорчено. Как раз наоборот, не сплю, а тренируюсь, в отличие от некоторых. «Ну, погоди, как, Дойдем до дуэли, тогда посмотрим, кто кого». «Так для чего звонишь? На самом деле?» «Завтра встречаемся с воятелем». «Сам доберешься или за тобой заехать?» Обычно Валентин Борисович не имел ничего против поездки в курортный район дружной компании. Но в прошлый раз как устроил в микроавтобусе безобразную сцену, до визга разругавшись с Сашей, и старик решил отказаться. Сам доберусь. Мне по дороге к сестре надо заехать. У тебя нет сестры. Я скорее умру, чем познакомлю тебя с ней. Не боишься давать такие обещания? Я давно ничего не боюсь. Наверное, поэтому воятель и взял тебя в игру. Других достоинств у тебя нет. С каких пор ты стал разбираться в достоинствах? Я прочитал о них в журнале с картинками, хихикнул Кэк. Ладно, Урана. Увидимся. Называй меня Борисычем. В ответ короткие гудки. Скотина. Старик нервно сдавил ни в чем не повинную трубку. Скотина. Как не просто раздражал, как бесил всех игроков, волю судьбы и воятеля, оказавшихся с ним в одной команде, бесил настолько, что мог стать поводом уйти, если бы, если бы новая игра не увлекала настолько сильно. Администратор не обманул. После церемонии Валентин Борисович погрузился в Real full feel, невозможный ни в одном онлайн-проекте, и не собирался уходить на ранних уровнях. 69 лет возраст. Для кого-то старость, дрема на лавочке в ожидании неизбежного конца. Кто-то полон сил, энергичен, работает или руководит, или и то, и другое, хотя редко. Или учит, или даже научные труды пишет. В 69 многие еще ого-го, какие живчики. И Валентин Борисович Снегирев относился именно к ним. Сил хватает, о существовании врачей напоминает лишь ежегодный медосмотр. Жить интересно. Вот только отдел Валентин Борисович отошел еще в 65. Пришел, что пришло время им с Екатериной пожить для себя, Это шел, и первые два года свободной жизни стали похожи на сказку. Их с женой пенсии плюс накопления плюс сданная в аренду пятикомнатная квартира в центре Питера доходы позволили старикам не вылезать из санаториев, минеральных вод и просто много путешествовать, набирая мили за всю предыдущую жизнь. Они объездили Европу, Северную Африку, добрались до Америки и Китая, накопили два жестких диска фотографий и почему-то не сомневались в том, что сказка для них закончится одновременно, как и бывает во всех сказках, и ошиблись, потому что Екатерина Семеновна ушла первой. Странно, однако, те ужасные месяцы Валентин Борисович помнил в мельчайших подробностях. Как ездил в больницу, как распоряжался на похоронах, а потом устраивал поминальную службу и поминки для небольшой компании таких же стариков. И как планировал самоубийство Валентин Борисович тоже помнил отчетливо. Но не сложилось. И не потому, что духу не хватило. Хватило бы. Просто закрутился. Сначала дела скорбные, потом дочь с внуками приехала на два месяца, ежедневные прогулки, рассказы о старинном городе, бывшем некогда гордой столицей гордой империи, рассказы об истории великой страны, походы по музеям, выставкам. Отвлекся. Жизнь не стала прежней, но стала похожей на жизнь. Квартира в центре продолжала приносить доход, который во много раз превосходил потребности Валентина Борисовича. Пищу готовила домработница, и она же содержала в чистоте идеально отремонтированную трешку на седого, в которой старики планировали дожить свой век. И она же, все та же домработница, напоминала Борисычу о необходимости оплаты счетов и покупки необходимых вещей. Во всем остальном старик был предоставлен самому себе. Дочь звала в Москву, Борисыч в ответ шутил. — Погоди, разобьет инсульт, тогда приеду но в действительности попросту боялся покидать родной город, каменные стены которого придавали старику сил. Борисович верил, что умрет, если осмелится предать город, в котором прошла вся его жизнь. А оставшееся время убивал с помощью онлайн-игр, отдаваясь им с той же основательной серьезностью, с которой некогда занимался проектированием подводных лодок, и которая создала Валентину Борисовичу репутацию крепкого и умного игрока. Три года в сети, тысячи побед, уважение виртуальных друзей и, как венец, предложение от администратора со странным псевдонимом Воятель войти в засекреченный проект и принять участие в разработке нового поколения игр, еще более приближенных к реальности. Ради такой возможности можно потерпеть Кэга. Старик запустил ноутбук, сделал очередной заказ, перевел деньги, бросил взгляд на письменный стол, в середине которого лежали темные очки и брелок, крупный зеленый камень в золотой оправе. Широко улыбнулся и отправился в ванную. Утром курьер привезет еще 10 крыс. Пообщавшись с Альфредом, Валентин Борисович принял решение тренироваться чаще.